Глава 5. Амелия стояла на улице у деревянного дома и дрожала от холода. Она могла бы подождать, но в конюшне, где было теплее и меньше опасности, что её обнаружит мама или папа Ноя. Но ей не хотелось оставаться одной в темноте. Она пошла следом за Ноем и увидела, как он входит в дом. Снаружи было слышно, как он что-то сказал, наверное, маме. Амелия подошла к маленькому окошку. Я осторожно заглянула внутрь. Да и как было не заглянуть? Это так интересно. Другое время, другая жизнь. Но и не было видно. Наверное, он уже убежал на второй этаж. Но Амелия увидела его маму. В тёмно-зелёном платье и белом переднике она хлопотала у чёрной чугунной печки. Может, она пекла хлеб? Амелия не могла сказать точно, но на столе стоял противень, накрытый полотенцем. И, кажется, под полотенцем подходило тесто. уже разделённые на буханки. Амелия нахмурилась. Её мама иногда пекла хлеб, и Амелия ей помогала, но не каждый день. Амелия вспомнила, как написал в своём дневнике, что до ближайшего посёлка целый день пути. Это значит, что маме Ное приходилось всё делать самой: всю еду и, наверное, даже одежду. Да, он писал, что мама сшила ему новые рубашки, но ему больше нравятся старые, потому что они хоть и заношенные, но зато мягкие. Вряд ли у мамы Ноя была швейная машинка, даже старинная с ручным приводом. Интересно, сколько нужно времени, чтобы сшить одно платье руками. Амелия подумала, что надо будет поберечь платье Грейс, которое даст ей Ной. Мама Ноя повернула голову, и Амелия отпрянула от окна, надеясь, что её не заметили. Она стояла, прижимаясь спиной к деревянной стене и дрожала от холода, и не только от холода. Теперь, когда Амелия увидела дом, очень маленький для трёх А до недавнего времени для четырёх человек она окончательно осознала, что это не сон. Это всё по-настоящему. Это не сон и не школьная экскурсия в исторический музей, где вам устраивают театрализованное представление с рассказом о том, как люди жили раньше. Она вправду перенеслась в прошлое, в чью-то реальную жизнь. И это всё не с просто. А волчонок большой? спросила Мелия, пробираясь по снегу следом за Ноем. Он навернулся и взглянул на неё с любопытством. Она пожала плечами. Я почти ничего не знаю про волков. Ни разу не видела их вживую, только на картинках. Амелия поплотнее запахнула шаль Грейс на плечах, очень стараясь не показать, как ей страшно. Но и так уже заподозрил неладное. Если ей удастся убедить его, что она не боится, может быть, она и сама в это поверит. В конце концов, зачем она здесь оказалась, если не для того, чтобы помочь Ною и Волчонку? Она перенеслась в прошлое не просто так. И нельзя всё испортить, поддавшись страху. Наверное, тебе по пояс, может, чуть меньше, ответил Ной, задумчиво глядя на неё. Я думаю, ему месяца 3-4. Наверное, поздно родился, уже ближе к осени, и это действительно поздно. Обычно волчата рождаются весной, чтобы к зиме вырасти и окрепнуть, и охотиться вместе со стаей. Так что либо он родился осенью, либо это недоросток. Вместе со стаей. Голос Амели дрогнул. Да. Волки охотятся стаей. Тогда почему почему он один? Ты уверен, что где-то поблизости нет других волков? Она запаской огляделась по сторонам, чуть ли не ожидая увидеть волков, притаившихся среди деревьев. Тут есть волчистая, сказал Ной. Когда папа только построил наш дом, он частенько их видел поблизости. Но теперь они здесь не охотятся. Папа говорит, иногда он находит следы за рекой, но не на этом участке леса. Здесь для них слишком много людей, слишком много охотников. Волки умные звери, умные и осторожные. Он нахмурился. Вот поэтому и странно, что мама-волчица подходила так близко к дому Райтов. Амелия кивнула. Да, действительно странно. Почему она была одна? Где её стая? Ной пожал плечами. Иногда волки уходят, чтобы собрать новую стаю. Но мне кажется, причина не в этом. Здесь что-то другое. Может быть, у неё родился волчонок? Другие волки ушли искать новые охотничьи угодья, а он был ещё маленький для долгого перехода, и они вынуждены были остаться. Если ей пришлось ухаживать за детёнышем-одиночку, когда никому было приносить им добычу, она могла совсем отчаяться. Когда Джошуа её подстрелил, волчонок, наверное, испугался и убежал. Она была ранена и не сумела его догнать. Видимо, спряталась где-то и ждала, когда ей станет лучше, но ну и снова нахмурился. Скорее всего, у реки. Там много пещер, где можно укрыться. Может, она уже его ищет. Но наверняка потерялась лед. Столько снегу нападало. Амелия огляделась по сторонам. Ветки деревьев гнулись под тяжестью снега. В лесу было пугающе тихо, только снег еле слышно поскрипывал под ногами. Они смогут вернуться в стаю? спросила она. Или их уже не примут? Но их мур огляделся по сторонам и, я не знаю. Надеюсь, что примут. Я подумал, что если я покормлю его несколько дней, он окрепнет, наберётся сил, и если мы найдём его маму, они смогут уйти следом за остальными. Он вздохнул и весь как-то паник. Если, если, может быть, мы сейчас подойдём к тому дереву, а волчонка там нет. Может, он ушёл? И как мы найдём его маму? Каждый день снегопад все следы заметает. И когда она в последний раз видела человека в неё стреляли? сказала Мире. Вряд ли она встретит нас дружелюбно. Они уставились друг на друга, а потом Ной увидел, как у Амелии широко распахнулись глаза. Что такое? Амелия обхватила себя за плечи, спрятав руки под шаль, чтобы Ной не заметил, как они дрожат. Она увидела волчонка. Он стоял на тропинке с Надеждой, глядя на них, уши торчком, глаза сверкают любопытством. Он неуверенно поскрёб лапой по снегу, посмотрел на Ноя, потом на Амелию. Потом снова на Ноя. Ной тихо засмеялся. В глазах Волчонка явно читался вопрос: «М -м, "Кто она?" Он привык к Ною. Но Амелия была ему незнакома, а всё незнакомое означает опасность. "Это он", гордо проговорил Ной, слегка подтолкнув Амелию локтем. "Наверное, услышал, как мы разговариваем, он очень умный. Смотри, как он тебя разглядывает". "Да", прошептала Амелия. Она и говорил, что волчонок, наверное, не доросток, что он очень мелкий, и она надеялась, что ей будет не очень страшно. В конце концов, он всего лишь детёныш. Но волчонок внимательно смотрел на неё, и она видела, как он принюхивается, пытаясь уловить её запах. Он совсем не казался беспомощным. Хоть и маленький, это был дикий зверь, настоящий хищник. И Эмилия боялась его даже больше, чем любую собаку. Она вцепилась двумя руками в бахрому шали, и сделала глубокий вдох, чтобы унять охватившую её слабость. Ты что, боишься его? он ну и подозрительно посмотрел на неё. Почти как том. Поизвлённая гордость предала ей сил. Амилия сердито тряхнула головой и распрямила плечи. Нет, не боюсь. Конечно, это было неправда. Но Амилия взглянула на Ноя так, словно он сказал несусветную глупость. А потом, очень медленно и осторожно Она протянула руку к волчонку. Иди сюда, маленький. 20 октября 1873. В тот же день вечером я всё же решился. Отвёл Амелию в лес к волчонку. Ей было страшно, но она хорошо это скрывала. Даже волчонок поверил, не сразу, но довольно скоро. Но я заметил, как она побледнела и стиснула зубы, когда его гладила. Но она всё же заставила себя его погладить. Он совсем маленький. Я бы понял, если бы она испугалась большого мотёрого волка, но этого мелкого. Может, когда-то её покусала собака, и она теперь их не любит. Не понимаю, как можно его бояться. Он такой дружелюбный, такой забавный. Меня больше тревожит волчица. Как она к нам отнесётся, когда поправится и станет его искать? Она ведь не поймёт, что мы пытались помочь. Для неё мы пахнем угрозой. Амелия права. Для волчицы мы точно такие же люди, как те, кто в неё стрелял, из-за которых она потеряла детёнышей. Мне было странно наблюдать, как Амелия пыталась его приласкать и морщилась, когда он тыкался в неё носом. Она так похожа на Грейс, особенно в её платье. Грейс полюбила бы его сразу и захотела бы оставить у себя. Возможно, она провела бы его в дом Тайко и попыталась бы накормить сыром. Волчобок, кажется, понял, что девочка его боится. Он не стал радостно прыгать вокруг неё, как он скачет вокруг меня. Я отвёл их обоих к полому дереву, и мы покормили волчонка. Снова пришлось украсть для него мяса. Я показала Миле гнёздышко из одеяла в дупле, очень уютное, как мне кажется. Но она только поёжилась и сказала: "Он здесь совсем один. Как ты думаешь, ему страшно?" Я ответил, что да, наверное. Он же ещё совсем маленький. Она посмотрела на меня и кивнула. Волчёнок закончил есть и подбежал к нам, радостно виляя хвостом. Он так спешил, что запутался в собственных толстых лапах и чуть не упал. Амелия засмеялась и почесала его за ухом. Мне показалось, что на этот раз ей это было в радость. Потом она спросила: "Как его зовут?" Я уставился на неё, открыв рот. Мне в голову не приходило дать ему имя. Я знаю, что не смогу оставить его, поэтому называю про себя просто волчонком. Но мне кажется, если у него будет имя, ей будет проще с ним общаться. Может, она перестанет его бояться, если сможет как-то его называть. Теперь Амелия знает дорогу к Усточнику и сможет приносить ему еду, а у меня будет время поискать его маму. И если получится её найти, мы его вернём. Она назвала его Инием.